Через два дня меня встречали в сочинском аэропорту. Встречающих, я заметила, ездили. Байков с двумя оздоровенными молодцами, проще сказать, амбалами. Улыбающийся Байков устремился ко мне с распростертыми объятиями. Как ни странно, это меня очень обрадовало. Кеннадия Александровича выглядел великолепно. Я судила не только по одежде. Как и в день нашего знакомства, мне понравилась его уверенная манера держаться и говорить. Причем именно уверенная. она не самоуверенная, которая зачастую граничит завышенной самооценкой и банальным хамством. Встречи мы обрадовались оба, хотя мне показалось, что Геннадий проявляет ко мне чуть больше внимания и заботы, чем этого требуют простые приятельские отношения. Но в данный момент мозги детектива Ивановой были направлены на отдых, и напрягать их по такому пустяку я не собиралась. Теперь я не сомневалась, что Геннадий занимает очень даже не последнее место у себя в фирме. Догадки подтвердил навехонький Мэрс, на котором меня отвезли в гостиницу. Всю дорогу мы весело и непринужденно болтали. Ощущение было таким, что я встретила близкого и очень хорошего человека. Уверена, что Гена обо мне был такого же мнения. А ошибаюсь я редко. Я бы даже сказала, крайне редко. Под смех и шутки мы домчались до гостиничного комплекса. Это был именно огромный многоэтажный комплекс. В наличии имелись и корты, и плавательный бассейн, и клумбы с розами, и кипарисовые аллеи. Это только то, что я разглядела снаружи. Попав внутрь гостиницы, я почувствовала себя золушкой, оказавшейся в волшебной стране, и называлось все это великолепие «жемчужной». Гостиница была, как и обещалось, перворазрядной. Это было только что отстроенное двенадцатиэтажное роскошное здание, сверкающее чистотой и блеском всяческих лакированных и зеркальных поверхностей. Первый этаж начинался огромным холлом, заставленным тропическими растениями и внушительного размера аквариумом с рыбками. Обитатели аквариума были великолепны, от ярко-рыжих, золотых до черно-синих телескопов. Из холла стеклянные двери вели в ресторан. Можно было разглядеть стойку бара и часть эстрады. В противоположной стороне располагались игровые заведения. Туда вели двери из матового стекла, причем они были закрыты. Тем не менее, я не сомневалась в наличии там бильярдных столов. Спутать звук стука кия по шару я не могла. Центром холла была широкая лестница на верхние этажи. Лифт располагался рядом. На нем мы и доехали до пятого этажа. Кабинет администратора гостиницы располагался именно там. Администратора комплекса «Жемчужный» звали Светлана Ивановна. Очень колоритная женщина, лет сорока. Весь ее внешний облик вполне соответствовал занимаемой Светланой Ивановной должности. Сроки классический костюм – Пышно вложенные прическа, ухоженные руки с маникюром – все выдавало работника-руководителя. Правда, печальная улыбка и частные морщинки у глаз придавали Светлане Ивановне вид озабоченного чем-то человека. Но все это были мои домыслы. На деле же Светлана Ивановна неустанно одаривала нас улыбками и была сама предупредительность. Мне даже стало несколько неловко. Казалось, что любое недовольство президента нефтегаза в момент лишит гостиницу и весь край и нефти, и газа, и воды, и света. Светлана Ивановна пообещала Байкову позаботиться о моем комфорте и показать номер. Байков пожелал мне приятного отдыха с дороги и завестил, что объявится завтра, и умчался на совет директоров. Мой номер находился двумя этажами ниже. Лифт был занят, и Светлана Ивановна предложила спуститься по лестнице, вдоль которой красовались античные скульптуры. На третьем этаже нас встретила приятная, пожилая и очень шустрая тетечка – тетя Настя. Видно было, что вся ее жизнь — это будни курортной гостиницы. Завидев Светлану Ивановну, дежурная по этажу, поспешила на встречу с приветствиями и причитаниями на полуукраинский манер. — День добрый, Светлана Ивановна, родненько. Шо ж, это занавистки никак не поменяют, а дверь в тридцать пятом, а? Ну, у нас новая гостья, милости просим, как кличут, Танечка, но ну и добре. Говорила она почти скороговоркой, и голос был по-домашнему уютным. Мне она понравилась. «Милая, добрая старушка». Светлана Ивановна просила по всем вопросам обращаться к ней и тете Насте. Пожелав мне хорошего отдыха, она ушла. Я осталась наедине с тетей Настей. «От беда-то так беда!» Сочувственно затратурила ей вслед дежурного третьего этажа. Я с удивлением уставилась на двери захлопнувшегося лифта. «Такая женщина, добрый, такое горе!» «Тетя Настя, а в чем горе-то?» Осторожно полюбопытствовала я. «Ох, Танюша!» «Мне-то вот бог ребятёночков не послал, да я уж и свыклась, а у Светочки нашей девчина, ой, больная!» «Так, может, врача нужно найти толкового?» «Да неизлечима дочка-то ее, не разумеет ничего с рождения, не ходить, не говорить толком ты -то не можешь, а ей уж семнадцатый годок пошел. Все в мячик играет целыми днями, вот несчастье-то. Ведь и не отказала Светаночка от ребеночка, и в роддоме не оставила, а ведь знала про болезнь-то. Ой, не знаю, что бы я с таким дитяткой делал, не знаю. Мне вот теперь Светочка за дочку, я уж с ней давненько работаю. Каждый день видимся, гляжу, и сердце аж защемляет». Такой монолог слегка подпортил мое душное настроение в предвкушении отдыха. Отвлеклась я после того, как тетя Настя открыла дверь в номер 31. «О-ля-ля». Это все, что произнесла тогда. Номер был очень просторный и широко обставленный. Я всегда считала, что такие апартаменты существуют исключительно в заграничных пятизвездочных отелях. Значит, я ошибалась. С тетей Настей мы еще немного поболтали. Точнее, тетя Настя рассказала о своей сестре, о том, что муж от Светланы Ивановны ушел, о теплом море и еще о чем-то подобном. По-моему, она удалялась от меня по коридору, не переставая говорить». После ее ухода представилась возможность осмотреть номер, куда уже принесли мои вещи. Посреди комнаты размещалась кровать необъятных размеров. Мне пришла в голову мысль, что одной спать на такой огромной кровати даже как-то неприлично. Но я собиралась именно спать и именно одна. Конечно, можно было прибегнуть к методу релаксации и восстановить силы организма за считанные минуты. Однако за время своей профессиональной деятельности Я слишком часто отказывала себе в нормальном человеческом сне, да и кровать располагала к продолжительному отдыху. И после того, как вещи были распакованы, платья и кофты развешены по шкафам, я приняла душ и с наслаждением нырнула в подушки и перины чудо-кровати. Опроснувшись, я решила прогуляться и посмотреть на море.